Когда в какой-нибудь стране непрерывно возрастает спрос на людей, живущих заработной платой, рабочих, подъемщиков, прислугу всякого рода, когда с каждым годом спрос на труд становится все больше, то рабочим нет надобности устраивать стачки для повышения заработной платы. В таких случаях недостаток рабочих рук сам собой вызывает конкуренцию между хозяевами, которые перебивают друг у друга рабочих и таким образом нарушают обычные у них соглашения против повышения заработной платы. Очевидно, однако, что спрос на людей, живущих заработной платой, может усиливаться не иначе, как в соответствии с увеличением запасов, назначенных на выдачу заработной платы. Запасы эти бывают двоякого рода. Во-первых, избыток дохода хозяев над их потребностями, Во-вторых, избыток самого капитала сверх необходимого для того, чтобы дать занятие самим хозяевам. Когда в самом деле землевладелец, рантье, капиталист получают больше дохода, чем по их расчету нужно им для содержания их семейств, то на весь такой излишек или на какую-нибудь часть его они содержат одного или нескольких лишних рабочих. Увеличьте этот излишек, я они, конечно, умножат число своих рабочих. Точно так же, если независимый рабочий, например, ткач или сапожник, скопил больше средств, чем нужно ему, чтобы закупить сырой материал для своей личной работы и самому прожить до времени продажи продукта, то на излишек этих средств он непременно наймет одного или нескольких работников, чтобы извлечь прибыль из их труда. Увеличьте этот излишек, и он увеличит число своих рабочих. Таким образом, в каждой стране спрос на людей, живущих заработной платой, непременно усиливается вместе с возрастанием доходов и с умножением капиталов, без чего этот спрос увеличиться не может. А так как возрастание доходов и капиталов есть умножение народного богатства, то, следовательно, и спрос на людей, живущих заработной платой, непременно усиливается вместе с умножением народного богатства и не может усилиться без этого. Повышение заработной платы зависит не от размера народного богатства в данное время, но от его постоянного возрастания. А потому самая высокая заработная плата бывает не в самых богатых странах, а в тех, которые делают наибольшие успехи или быстрее всего богатевят. Нет сомнений, что в настоящее время Англия гораздо богаче любой области Северной Америки, а между тем заработная плата в Северной Америке гораздо выше, чем в какой бы то ни было области Англии. В округе Нью-Йорка простой чернорабочий зарабатывает в день 3 шиллинга и 6 пенсов местной монеты, стоящих 2 шиллинга стерлинговой валюты. Судовый плотник 10 шиллингов и 6 пенсов стерлингов на местную монету и пинту Рома, стоящую 6 пенсов стерлингов, всего 6 шиллингов и 6 пенсов стерлингов. Обыкновенный плотник и каменщик по 8 шиллингов находящую монету страны, равных 4 шиллингам и 6 5 шиллингов и 10 пенсов-стерлингов. Все эти цены выше, чем в Лондоне, и уверяют, что и в других колониях заработная плата так же велика, как в Нью-Йорке. Это было написано в 1773 году, еще до начала последних волнений. Примечание Адама Смита. Под последними волнениями подразумевается война за независимость США. При этом во всей Северной Америке съестные припасы гораздо дешевле, чем в Англии. Там никогда не было голода. В самые неурожайные года хлеба оказывалось всегда достаточно для внутреннего потребления и только меньше для вывоза. Таким образом, если в Америке цена на труд в деньгах гораздо выше, чем в любой местности метрополии, то действительная цена его – То есть действительное количество предметов, которые могут приобрести на нее рабочие для удовлетворения своих потребностей, должна быть соответственно еще больше.